Полевая команда науки – это врачи, как щит и щетка. Рионель понимала, что врачи – это те, кто может юридически и научно легитимизировать практически любое вмешательство. Она не собиралась добиваться от них чудес под страхом наказания. Она намеревалась создать ситуацию, где законные аргументы работали бы на ее сторону. В ее голове это выглядело достаточно просто и объяснимо официальные отчеты, подписанные под ее покровительством с согласия младшей сестры, разрешение на эксперименты в режиме крайней необходимости, составление секретного протокола по восстановлению, где каждый шаг прописан и защищен печатью дома. Врачи будут делать свою работу – восстанавливать тело, фиксировать аномалии, регистрировать каждую реакцию. Но кроме всего этого, Арианель рассчитывала на их научное любопытство. Аккуратные, но настойчивые исследования, сбор паттернов, откликов, постановка гипотез и, главное, подготовка доказательной базы для совета и для потенциальных партнеров. Ее расчет был прост. Чем более научной покажется проведенная ими работа, тем труднее будет кому-то выкрутить ей руки и превратить их в орудие для чьих-то палачей. Магическая ветвь, в которой имели отношения инженеры стихий и маготехники – как ключ и как страховка. Она не собиралась доверять магов первому встречному. Ей нужны были те, кто умел не только призывать, но и ограничивать, кто держал в уме защиту, структуру и контракт. Арианель планировала привлечь старую гвардию магов-ремесленников, людей почтенных, но ведомых профессиональной гордостью, которые должны были проводить циничные ритуальные сессии аккуратно в колодах защиты Их задача – обнаружить, как именно растекаются стихийные потоки в его теле, где они исчезают, и попытаться собрать хоть какие-то остатки. При этом маги работали бы не на показ. Их роль – архивировать, моделировать и пробовать закрытые техники, которые можно было бы потом легализовать, как эксперимент. Не стоит забывать и про протокол контроля и секретности, под который попадают документы, кодексы, сетки ответственности. Рианель знала цену слухов и страха. Любая утечка – это острый нож, воткнутый им в спину. Значит, надо сделать так, чтобы ни один офицер, ни один врач не мог выйти из цепочки без следа. Она прописала круги доступа, тайные протоколы с юридической подписью, которые передавались только лицам с ее личным разрешением. Любая попытка разглашения оборачивалась бы дисциплинарным процессом, который начнет именно с того – кто позволил утечку. Публичное слушание, потеря ранга, обесценивание. Это была фабрика рутинного запугивания. Не для того, чтобы сломать тех, кто в этом всем участвует, а чтобы создать крышу молчания для экспериментов. Также не стоит забывать и про другой фронт. Лираэль, как крест и ласточка. Самая хрупкая, но ценная нить к этому дикарю, ее младшая сестра. Арианель понимала ее порыв. Ее горячую веру и то доверие, которое Лираэль успела привить лежащему в капсуле человеку. Она намеревалась использовать это не как инструмент принуждения, а как мост. План был двойным – официально дать ей право на наблюдение, чтобы закрыть рот тем, кто считал бы это нарушением, а неофициально вложить в нее задачу мягкого контакта. Сначала в ход пойдут запахи, ткани, воспоминания – Все то, что могло вызвать отклик не медицинскими методами, а более живым теплом. лираэль привязанность и исключение. Если кого-то и можно было бы попытаться повести на сторону доверия, так это ее. Арианель рассчитывала на то, что даже если в ответ будет ненависть, постепенно уязвленность и повторяемость заботы создадут хотя бы прагматическую привязанность. Дальше пойдет уже политическая защита. Перед советом им нужно будет продемонстрировать доказательства, а не обещания. План включал и подготовку информационных блоков, отчетов, визуализаций, видеозаписей и материалов, которые можно было предъявить совету как необходимую национальную миссию. Арианель понимала одну вещь клиентно-центрично. «Заявить, у нас есть артефакт, мало. Нужно показать потенциальную выгоду и минимизировать риски». Значит, нужно сделать так, чтобы все результаты исследований врачей и магов собирались в одном досье, которое должно было предстать как путь к могуществу дома. Новые маршруты, тайники, технология хранения и передачи вещей, знание управления стихиями. Это досье она готовила не для лирики, а для купюр. Деньги, ресурсы, политические ходы. Не стоит забывать и про контингентные меры – которая, включая в себя страх и подстраховку, ведь параллельно ко всему этому Арианель продумывала и план «Б», если разум не пробьется, и его тело так и останется сосудом, то нужно обеспечить, чтобы никто не смог получить эти знания извне. Для этого она намеревалась создать ученую блокаду. Несколько слоев защиты доступов, отряды самой надежной стражи, секретные склады с артефактами. Если ценность окажется невосполнимой, Эти меры предотвратят кражу. В этом случае даже этика будет как инструмент. А для этого нужна полная легализация нарушений. Арианель не любила лицемерие. Она понимала, что многие из предусмотренных ею шагов будут выглядеть жестоко. Но она знала одну слабость совета. Они любят правила. Если подкрепить риски юридической процедурой, надзор дома, экстренная утилитарная служба, военный протокол сохранения, что даже самые жесткие вмешательства можно было оформить как служебную необходимость. Для этого она собиралась использовать старые законы и новый прецедент, чтобы создать легальную базу для невозможного. Все это предусматривало и психологическую игру с дикарем, на что нужно время и терпение. Самая тонкая часть плана – процесс восстановления доверия. Арианель понимала, что ничто не заменит искренности, но искренностью – Легко манипулировать. Значит, она поручит Лираэль вести мягкую работу. Ничего насильственного. Только повторяемый ритуал заботы. Опять же, запахи, голос, прикосновение через стекло, знакомые мелочи. Эти вещи не вернут и не изменят прошлое, но способны сделать так, чтобы у человека появилась привычка к присутствию конкретного лица. Эта практика не для немедленного результата, а для месячного и годового вложения. Все это требует самого тщательного мониторинга результатов и быстрых итераций. Именно поэтому Арианель требовала регулярных отчетов. Не сухих бюллетеней, а полноценных карт, где именно исчезает энергия, какие методы дают хоть малую реакцию, какие запахи провоцируют вспышки памяти. На основе этих карт медики и маги должны были менять свои подходы каждый день. Быстрая обратная связь означала, что неудачные эксперименты не будут повторяться по инерции. Удачные – масштабироваться. И, наконец, Арианель помнила старое правило. Знания, особенно те, которые угрожают легко потерять, если действовать в одиночку. Поэтому она собиралась наладить тихую сеть контактов. Несколько доверенных магистральных домов, торговцев кристаллами, один-два старых архивариуса. Тех самых разумных, которые могли бы дать сведения об исчезнувшем человечестве или тех же пространственных практиках. Это была неофициальная дипломатия, а тихая разведка, которая работала в тени. Моральная цена, думала она, и в ее груди что-то немного нервно сжималось. Она знала, что каждая параллельная нить плана – это иная степень риска. Моральные компромиссы с врачами, давление на магов, использование сестры в роли приманки. И все же она считала холодно и твердо, что даже такая цена была полностью оправдана. Великий дом-релатан либо возьмет эту возможность в свои руки, либо она попадет к другим. Желание сохранить преимущество становилось для нее аргументом выше жалости. Молодая женщина медленно отложила стило, которым писала, и подняла лицо к экрану, где космос казался пустой, но не без мозаики. Далекие светила мерцали, и в этом мерцании она видела своеобразную игровую доску. Планы, как фигуры, должны были двигаться с точностью и долей жесткости. Она знала, что многое из задуманного придется прикрывать, что кто-то пострадает, что род может ее ненавидеть. Но в этом выборе как в холодном огне, она чувствовала прежнюю сталь и была готова вести. Арианель всегда гордилась своим умением работать с архивами. В отличие от многих представителей дома, кто считал бумагу и старые кристаллы бесполезным грузом прошлого, она видела в них источник силы. Архивы для нее были не складом пыли, а корнями, уходившими глубоко в землю, из которых питались ветви будущего. И сейчас, когда Лираэль вскользь упомянула странное исчезновение оружия и предметов у пленного человека, Арианель впервые за долгое время почувствовала азарт исследователя. Она начала с очевидного. Извлекла из глубин библиотеки дома оцифрованный архив, который возила с собой. Несколько каталогов древних магических практик, свитки и цифровые копии с комментариями еще времен войн с северными кланами. В первых записях упоминалось немало экзотических школ. Иллюзионисты седого круга, умевшие перекидывать образы так, что столкнувшиеся с ними теряли реальность. Кузнецы-хаотики, вбивавшие в клинки нестабильные чары так, что металл менял вес и свойства прямо в бою. Но ни одна из этих традиций не объясняла факта. Предмет, находящийся в руке, исчезает и не появляется в радиусе видимости. Дальше она копнула в архивы межродовых торговых соглашений. Там встречались описания контрабанды и странных технологий, доставленных когда-то людьми, имевшими отношение именно к человеческой расе. И вот именно здесь, среди полустертых заметок, Арианель впервые наткнулась на слова, от которых ее сердце забилось чуть быстрее. Люди не обладают природным доступом к потокам стихий, но компенсируют свою слабость конструкциями и формулами. Некоторые из них овладели искусством создания вместилищ вне материального пространства, именуемых пространственными карманами. В них можно сохранять оружие, пищу, свитки и даже редкие артефакты. Доступ к содержимому осуществляется по особому якорю, печати или ключу, Зачастую невидимому Для посторонних и непосвященных Арианель перечитала этот фрагмент трижды Вначале с сомнением, как любую сказку Потом с растущим недоумением И, наконец, с холодным осознанием Что именно это и совпадало с тем Что она видела в отчете о Кирилле Ведь на записи копье не падало на землю И не разлеталось осколками Как должно было бы при его ослабленном состоянии Оно просто исчезло Растворилась, будто никогда и не существовала. А упоминание ее младшей сестры, что у него очень часто различные предметы исчезали прямо из рук, только подтверждало эти записи и ее выводы. Она углубилась в чтение дальше. В старых легендах о контактах с людьми мелькали обрывки, что могли бы раньше показаться ей странными. Мешки без дна, сундуки, переходники, двери в пустое место». Многое было стилизовано и даже окружено мифологией и презрением. Эльфийские хронисты всегда снисходительно называли эти трюки убогими костылями, которыми люди компенсировали отсутствие настоящей силы. Но Арианель, отбросив высокомерие предков, увидела в этих костылях инструмент. Ведь что есть инженерия, если не умение компенсировать слабости системой? С каждым новым упоминанием она собирала в голове мозаику. Технология пространственного кармана могла объяснить многое. Например, почему Кирилл не нуждался в тяжелых сумках или поясах? Каким образом у него сохранялись вещи даже после сражения и бегства? Почему предметы исчезали в никуда, не оставляя следа? Но главное, эта догадка открывала совершенно иные перспективы. Если пленник действительно владел секретом активации подобной технологии пространственного кармана, пусть даже на примитивном уровне. Значит, он носил в себе ключ к целой школе, которую в их мире считали утраченной. Эльфийка на миг прикрыла глаза, представляя, как это могло бы изменить баланс. Пространственные карманы — это не просто удобство, это возможность создавать тайники для оружия и ресурсов, невидимые даже для опытных магов. Возможность хранить артефакты в недоступных местах. Возможность перемещать ценности так Что никакая таможня или даже пограничная стража Не сможет их перехватить Она даже ощутила легкий холодок страха Ведь если подобное попадет к чужим домам Последствия могут быть катастрофическими Но именно страх укрепил ее решимость Если эта технология действительно существует И пленник ею владеет Их великий дом не имеет права ее упустить Арианель аккуратно отметила закладками нужные данные в архивах и раскрыла на главном экране изображение старого свитка, покрытого выцветшими символами, и сохранила его в отдельную папку. Уже сейчас у нее возникал новый план — соединить усилия магов и инженеров, чтобы проверить, действительно ли Кирилл способен открывать или закрывать подобные карманы. И в этот момент она впервые позволила себе улыбнуться. Тонко, холодно, как улыбается разумный, нашедший нечто, что способно перевернуть будущее. Потом Арианель еще долго смотрела на расплывчатые строки древних свитков и думала не о легенде, а о машине, о методе. Если у Кирилла действительно был карман, то это была не чудесная шкатулка, а алгоритм. Вход, якорь, условия срабатывания, выход. Значит, можно выстроить эксперимент так, чтобы обнаружить каждый элемент алгоритма. Ни слово умиление, только холодная инженерная последовательность. Ниже ее развернутый план, шаг за шагом, с указанием целей, инструментов, ожидаемых реакций и мер предосторожности. Сначала им предстояла диагностика тела и имущества. И основная цель всего этого – окончательно убедиться в том, что вещи на нем – простые шкуры и не содержат встроенных карманов или артефактов, которые сами по себе способны исчезать. Для этого им придется применить микроскопический и термографический осмотр шкур, швов, ремней, а также ультразвуковое сканирование, рентгентомографию тканей, спектральный анализ органических остатков и механическая дефектоскопия – Этакая попытка найти скрытые швы, пустоты, полости. Химический анализ позволит им провести поиск остатков клеев, смазок, веществ, используемых в древних сумках-переходниках. Ожидаемым результатом было бы подтвердить то, что Арианель уже знала, внешние вещи не магичны и не являются порталами. Это было тоже важно. Если вещи простые, то активация должна происходить не через артефактную фурнитуру, а через саму волю и состояние человека. Меры безопасности тоже не стоит упускать из своего поля зрения. Образцы нужно взять максимально стерильно и хранить в герметичных контейнерах, а все возможные результаты тщательно протоколировать. Потом нужно проработать систему слежения за исчезновением, для чего нужно максимально точно регистрировать события во всех параметрах. Целью всего этого было то, что когда предмет исчезнет, они смогут записать максимально полную картину, время, пространство, энергетический фон, звук и даже микродеформации. Для достижения максимального результата нужно будет подготовить максимальный объем оборудования, многоканальные камеры, что смогут фиксировать все как в видимом спектре, так и в инфракрасном и ультрафиолетовом, и с охватом в 360 градусов. Локальные пространственно-временные датчики, что в их терминологии именовались индикаторы топологического сдвига. МАК-инженеры натренируют эти сенсоры на резонансные характеристики карманов. Изменения локальной плотности поля и даже неравномерности геометрии пространства. Все опыты будут проводиться с единичными предметами с меткой. Не магические, но легко измеримые. Каждый предмет заранее будет оснащен несколькими типами маркеров. Физическими маркерами в виде маленькой металлической бирки с уникальным отпечатком, чтобы можно было идентифицировать обломок, если предмет упадет или сломается. Тепловыми маркерами в виде тонкой пасты, оставляющей следы на том, что при контакте с кожей будет менять тепловой профиль. А также энергетические маркеры в виде кристаллических чипов-резонаторов, низкоэнергетических, регистрируемых специальными сенсорами, которые не сами по себе магичны, но фиксируются прибором. Ко всему прочему, не стоит забывать о размещении вокруг зоны сетки рун-фиксаторов в виде малых хранительных колец, чтобы при малейшем открытии портала сеть записывала все данные про аномалию. Этот процесс был прост, нужно было подготовить серию предметов приманок, в виде заготовок из стали, дерева, кожи и даже керамики, пометить их и разместить по определенному сценарию. В его руках, на поясе и даже в непосредственной близости от тела. И только после всей этой подготовки они смогут включить все сенсоры, начать запись и держать их под постоянным контролем. Ожидаемый результат нужен был для создания точной картины исчезновения. Не видео пустота, а набор данных какое поле изменилось, в какой точке, с каким звуковым и даже термическим следом. Это позволит выяснить природу процесса, мгновенный акт, постепенное скрывание, реакция на прикосновение и тому подобные нюансы. Не стоит забывать и про меры безопасности. Сетка рун не даст распространения аномалии. Запасной отбойный контур должен быть готов к разрядке. Необходимо, как следует продумать, наборы действий условий. Каждый набор должен тестироваться многоразово и отдельно.